Глава одиннадцатая. Таинственные руины в городе Муром. После турнира на выходе из Колизея к нам подошли двое. Мой приятель Рома Добряков и, судя по весьма схожей внешности, только увеличенный в размерах его отец. Здоровяк действительно выглядел очень внушительно. Он был даже выше Толи Северянина, как минимум на целую голову. Мне даже на мгновение стало завидно, Рома определенно станет, как свой отец, настоящим великаном. — Я же стану, как свой отец, не особо высоким и довольно щуплым на вид. — Меня зовут Михаил Добряков. Рад с вами познакомиться. — довольно приветливо прогудел великан, возвышаясь над нами, подобно железной башне. Северянин весь, с ног до головы, был одет в железах, и хоть основных частей брони было относительно мало, Стальная кольчуга закрывала все оставшиеся уязвимые места. Такой доспех смотрелся основательно и даже со стороны выглядел очень тяжелым. Селсон, для меня честь познакомиться с вами, сделав поклон вежливо, ответил отец. Я смотрю, наши дети успели подружиться на турнире. Думаю, было бы неплохо и нашим семьям найти общий язык. Сразу перешел к делу, прямолинейный великан. Согласен с вами? Друзья детства со временем становятся самыми верными товарищами. Было бы хорошо, чтобы они поддерживали дружеские связи, — согласился отец, довольно искренне улыбаясь. Было похоже, что ему чем-то приглянулся этот северянин. — Тогда как насчет того, чтобы погулять по городу вместе? Турнир для нас все равно закончился. Почему бы не посвятить свободное время дружеской прогулке? предложил для начала Михаил. «Думаю, это отличная идея. Еще неизвестно, когда наши дети еще раз смогут посетить этот прекрасный город. Почему бы не посетить пару примечательных мест?» Снова согласился отец. «Если вы окажетесь у нас в стальной гавани, прошу остановиться у нас поместье. Мы будем вам очень рады», — пригласил нас Михаил. «Мы как раз туда собираемся и с удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством», сразу же ответил согласием отец. «Вы скоро отправляетесь к нам в гости?» а озадаченно спросил Михаил. Видимо, он не рассчитывал на столь быстрое согласие. «Через два дня наш караван отправляется дальше», ответил отец. «О, тогда не могли бы взять вы нас с собой. Нам тоже уже пора возвращаться». «Но ближайший рейсовый караван будет только через неделю», — попросил Добряков. «Конечно, мы будем вам очень рады. Чем больше народу, тем веселее и безопаснее путешествовать», — сразу же согласился отец. Похоже, он и вправду проникся симпатией к этому северянину, раз сразу предложил ему присоединиться к нам. «Я был такому повороту событий искренне рад». Влад, ставший необычно молчаливым при появлении Добряковых, отреагировал на слова отца и, выйдя вперед, вежливый и даже, на мой взгляд, подобострастно сказал «Для нас большая честь, если вы присоединитесь к нашему небольшому каравану». Такое отношение от довольно разбитного парня, как Влад, говорило о подлинном уважении с его стороны. Остальные северяне тоже притихли и вели себя невероятно сдержанно и смиренно. Только такое их поведение уже много говорило о влиятельности и уважаемости семьи Добряковых в стальной гавани. — Рад буду составить вам компанию, — добродушно ответил Михаил, понебратски похлопав Ладу по плечу, отчего тот как-то сразу непроизвольно присел. — Я знаю, тут недалеко удивительное место. Старинные таинственные руны прямо в городе, окруженные непроницаемым барьером. Согласно городской легенде, через барьер могут пройти только немногие избранные, после чего они попадают в удивительное место, где могут пройти таинственные тренировки. И что доподлинно известно, все, кто прошел эти тренировки, достигли как минимум уровня мудреца в своем духовном развитии. Встрял Степан и рассказал занимательную местную легенду. «Как интересно, веди нас туда!» — тут же откликнулся здоровяк. Мой отец также одобрительно кивнул. Весь город был в некотором оживлении. Такие события, как ежегодный турнир, были для города большим мероприятием, которое воспринималось его жителями как праздник. Огромное количество празднично одетых людей гуляли повсюду, громко разговаривали и смеялись. Множество латочников ходили среди толпы людей и громко зазывали, рекламируя свой товар. Вдоль улиц появились многочисленные палатки, в которых продавались еда и сувениры. Пробираясь сквозь эту праздничную толпу, мы сами глубоко окунулись в эту атмосферу. Встречные совершенно незнакомые нам люди приветливо и радостно улыбались нам, хоть они и видели, что мы чужеземцы. Столь гостеприимный прием немного сбивал с толку, но также вызывал и симпатию к местным жителям. Проходя по аккуратно вымощенным крупным булыжником улицам, мы довольно скоро оказались в примечательном месте. Древние на вид здания были окружены огромным магическим куполом. Защитная пленка переливалась множеством цветов, отчего немного напоминала мыльный пузырь, только невероятно прочный. Возле портальной арки, упирающейся прямо в преграду, стояла довольно длинная очередь. Люди в ней подходили к стене и пытались через нее проникнуть. Возле арки также стояло несколько солдат, поддерживая порядок и следя, чтобы все подходили согласно очереди. Такой подход нам даже импонировал, так что мы также встали в общую очередь, где люди оживленно обсуждали происходящее. «Вы слышали, говорят, на прошлой неделе старший сын из семьи Сая, «Смог пройти в зону обучения. Теперь их семью ждет хорошее будущее», — сказал дородный мужчина, пришедший на испытание с тринадцатилетним сыном. «Это еще не ясно. Не все возвращаются из этого таинственного места», — ответил ему седой старик с длинной белой бородой. «Он привел своего по виду внука, почему-то побритого налоса». «Отсев и так слишком большой, только талантливые люди могут пройти проверку и попытать счастье, и если они не возвращаются, значит, недостойны этого места», — беспечно заявил мужчина, отмахнувшись от возможной опасности. «Посмотрим, как ты будешь рыдать тут через два дня, если твой сын не вернется», — желчно заявил вредный старик. «Да твой внук даже пройти не сможет. Хватит болтать». — Ещё сглазишь, старый дурак! — разозлившись, ответил мужчина. — Эти штуки до сих пор работают! — Удивленно встрял со своими комментариями наставник у меня в голове. — Вы что-то знаете про это место? — вежливо спросил я. — А то этот вредный старикашка мог заупрямиться и ничего не рассказать. — Конечно! Когда-то давно это были специально созданные учебные полигоны. «Я даже принимал участие в их создании», — с гордостью заявил мой удивительный учитель. «Тогда вы должны знать, почему они еще не работают и как функционируют», — осторожно заметил я. «Кажется, я понял. Когда я их проектировал, то, чтобы все время не заправлять их энергией, что было довольно хлопотно, создал систему, которая самостоятельно собирала энергию для своего функционирования». «Просто я не ожидал, что она окажется настолько устойчивой, что проработает тысячелетия», — похвалил он сам себя. «То есть мне стоит попробовать туда пройти», — уточнил я. «Конечно, это будет весьма полезно для тебя, тем более что у тебя как раз есть что изучать», — заверил меня наставник, «скорее всего имея в виду навыки, полученные мной в качестве приза за участие в турнире». Я в самом деле собирался изучить их в ближайшее время, так что, если это удастся сделать в этом месте, будет просто прекрасно. — Почему тогда некоторые не возвращаются, если это просто полигон для тренировок? — недоуменно спросил я. — Не знаю. Возможно, что-то сломалось за это время. — Окажешься внутри, я быстро разберусь, в чем дело, — заверил меня наставник. «Похоже, затея не так уж и безопасно, осторожно заметил Степан. «Да ладно, пусть дети попробуют. Думаю, их таланта. Как раз хватит пройти испытание и получить дополнительный опыт», — добродушный и немного легкомысленно заявил Михаил. «Я уверен в моем сыне, так что пусть попробует, согласился отец, с гордостью окинув меня взглядом. «Я постараюсь, отец», — тут же, поклонившись, ответил я, — Стараясь поклоном скрыть свою довольную улыбку, которая непроизвольно появилась у меня на лице после слов отца. Не беспокойся, я не посрамлю предков, тут заявил Роман, серьезно посмотрев на своего отца. Довольно быстро подошла и наша очередь. Ни сын дородного мужчины, ни внук ворчливого старика не прошли отборы и стукнувшись о барьер, поплелись во Первым к барьеру подошел мой отец и, постучав по нему, с улыбкой отошел в сторону. Я же зачем-то задержал дыхание и как в воду шагнул в него. Барьер пропустил меня без малейшего сопротивления, так что выдохнул я уже с другой стороны. Практически все в нашей группе постучали по куполу, но на эту сторону прошел еще только Роман. Оказавшись вместе в новом испытании, я обрадовался. Похоже, наши совместные приключения еще не закончились. Помахав на прощание ручкой нашим сопровождающим родным, вместе пошли в сторону самого большого строения с огромным входным порталом. Попав внутрь, мы оказались в роскошном мраморном зале, из которого вела широкая лестница вниз. Переглянувшись и кивнув друг к другу, мы стали спускаться в неизведанные подземелья. Опустившись довольно глубоко, Мы попали в круглый зал со множеством дверей. В самом центре стоял, я бы сказал, призрак, но наставник категорично заявил проекция. Это был фантом статного старца в богатой робе. Вышитые на ней таинственные узоры переливались светом. «Дорогие ученики, приветствую вас на нашем учебном полигоне. Надеюсь, время, проведенное у нас, будет вам на пользу». — поприветствовала нас полупрозрачная фигура. Я отреагировал на проекцию нормально, так как наставник заверил в меня, что она полностью безобидна. А вот Роман немного испугался. Похоже, за его короткую жизнь он с таким не сталкивался. Мне же в этом плане было намного проще. Я вот уже четыре года с настоящим призраком общаюсь. — Что вы можете предложить? — спокойно спросил я. «Есть комната для медитации, освоение навыков и испытательный полигон», — предложил Фантом три варианта на выбор. «Думаю, стоит начать с освоения навыков», — решительно заявил я. Фантом согласно кивнул и указал на одну из дверей, в которую я и вошел, подавая тем самым пример своему другу. Уже открывая дверь, я оглянулся и увидел, как Роман, набравший смелости, тоже обратился к Фантому. Удовлетворенно улыбнувшись, я вошел в свою комнату. Я оказался в просторном помещении, где у стен стояли разнообразные манекены и мишени. Также по углам стояли громоздкие боевые тренажеры. Немного осмотревшись, я сел посередине зала и достал из пространственного браслета первый полученный мной свиток с боевой техникой первого уровня. Открыв его, я стал внимательно читать описание. Написано было вполне доходчиво, описание самой техники было детальным и пошаговым. Так что уже через час изучения я ухватил основные моменты. Техника железного кулака представляла собой простую манипуляцию внутренней энергии. Достаточно было просто сосредоточить свою внутреннюю энергию в кулаке для получения пробивного эффекта. На первой ступени овладения этой техникой получается просто усиленный удар внутренней энергией. Но уже на второй ступени использования этой техники можно на вылет пробить дерево метрового диаметра. Третье уже крушит камни, а четвертое гнет железо. Те, кто умудрился прокачать это умение до десятой ступени, говорят, были способны рушить горы ударом руки. Этот навык был очень похож на мой семейный. Если в том случае я использовал силу самого меча, то тут все зависело только от моей внутренней энергии. Освоив первую ступень, я решил проверить его на практике, для чего подошел к одному из деревянных манекенов. Для чистоты эксперимента не стал использовать усиление своего тела и ударил чисто с использованием своей силы и изученной техники. Результат меня изрядно удивил. От манекена практически ничего не осталось после первого же удара. Тут я вспомнил, что мое тело и само по себе имеет невероятную силу и закалку. Так что такое вроде бы и небольшое усиление увеличивает его многократно. Так что я подошел к каменному столбу и решил потренироваться на нем. Перед моими глазами сразу появились пятна, обозначающие слабые места каменного обелиска чтобы не разрушить его с первого же удара, стал бить, стараясь избегать этих мест. Но результат получился все равно внушительный. После каждого удара образовывалось вмятина и множество трещин. Так что после четвертого удара камень все равно не выдержал и рассыпался на кусочки. И это только на первой ступени использования навыка. Что будет дальше, даже страшно представить. В общем, нужно будет Поосторожнее использовать этот навык при тренировке с живыми противниками. Освоив первую ступень железного кулака, я сразу же достал второй свиток. Тут уже был навык второго уровня, и он назывался призрачные шаги. Это была техника движения. Здесь уже нужно было концентрировать свою внутреннюю энергию в ногах и выполнять определенные шаги. Кроме силы здесь требовались ловкость и координация, а также гибкость и выносливость. Этот навык оказался намного труднее в освоении и не зря был определен во второй уровень по сложности. Однако после практически суток изучения мне все таки удалось его освоить. Это место обладало таинственным свойством, помогающим сосредоточиться и дающим небывалую ясность мысли. Только через сутки, проведенные здесь, я понял всю его полезность и уникальность. При обычных условиях я бы осваивал эти навыки минимум неделю. Здесь же все произошло в 7 раз быстрее. Эта техника движения, называемая «призрачные шаги» на первой ступени, позволяла мне практически мгновенно перемещаться в любую сторону на метр, оставляя за собой лишь остаточное изображение. С каждой следующей ступенью это расстояние увеличивалось на метр. В итоге мастер десятой ступени мог мгновенно перемещаться на 10 метров куда угодно. Опробовав новую технику на одном из тренажеров, стоящих по углам, остался ей очень доволен. Деревянный манекен не смог ни разу меня задеть в ответ на мои удары. Немного отдохнув и даже поспав пару часиков, я достал еще один свиток. Навык третьего уровня оказался довольно трудным в освоении. Это оказалась мощная дистанционная атака направленного действия, то есть предназначалась против одного противника. Техника называлась «разрывающее пространство стрела». Хоть основа и была очень похожа на стальной кулак, на этот раз энергия концентрировалась снаружи тела, и это было на порядок сложнее в реализации. Сгусток концентрированной духовной энергии отправлялся в полет и силой врезался в цель, в большинстве случаев образуя сквозное отверстие в месте попадания. Самой же сложной частью этой техники было умение стрелять. На первой ступени снаряд летел со скоростью, превышающей скорость арбалетного болта. С каждой следующей ступенью скорость и плотность снаряда только увеличивались. На высоких ступенях эта атака становилась практически мгновенной. Хорошо, что первые две техники очень гармонично помогали освоить третью. Видимо, когда выбирались награды, это было сделано специально. Изучив их друг за другом, на освоение третьей техники мне понадобился только день. И это было только благодаря тому, что я уже усвоил первые две, иначе это заняло бы не меньше двух недель. Постреляв по мишеням с помощью этой техники, закончил тренировку. Практически сразу после этого закрытая все это время дверь открылась с некоторым сожалением покинул тренировочную комнату. Прогресс в этом месте и в самом деле был намного быстрее, чем в обычном мире. Оказавшись в знакомом круглом зале, со множеством дверей, увидел, как из своей комнаты выходит Роман. «Как твои успехи?» — поинтересовался я у Романа. «Успел освоить две техники», — поспешил похвалиться он. «Неплохо», — снисходительно улыбнувшись, — отметил я. — А ты сколько? — подозрительно спросил он. — Три, — торжествующе заявил я. — Ты слишком чудовищный. Мне едва хватило времени освоить вторую, даже если бы у меня была третья. Мне просто не хватило бы времени ее изучить, — горько вскрикнул он. — Не переживай так. Для обычного человека ты совсем неплох, — попытался утешить я его. — Неплох! — «Да в стальной гавани я признанный гений своего поколения», удрученно признался он. И тут фантом снова ожил и торжественно нам заявил. «Ученики, поздравляю вас с прохождением учебы. Теперь вам осталось пройти только последние испытания и сможете покинуть это место. Каждый из вас пройдет специальный полигон, где сможет закрепить полученные знания. После этой речи открылись еще две двери, ведущие еще глубже вниз. «Прошу», — указал мне на одну из них фантом, приглашая меня пройти. Вежливо поклонившись фантому, я пошел в указанную дверь. Спустившись, я оказался в начале длинного подземного коридора. Место было достаточно неплохо, освещено магическими светильниками в виде драконьих жемчужин. Сделав несколько шагов по коридору, я почувствовал, как одна из плиток под моими ногами немного опустилась. Я тут же использовал свой новый навык перемещения и отступил на метр. В это же время мое остаточное изображение пронзило множество стрел, вылетевших прямо из стен. «Похоже, это будет весело», — заметил я вслух. «Будь внимательнее. Все эти ловушки вполне смертельны». — немного обеспокоенно заметил наставник. «Теперь я, кажется, понимаю, почему некоторые не смогли вернуться», — заметил я, осторожно продвигаясь дальше. «Странно, это испытание должно было активироваться только после окончания обучения, а не после двух дней учебы», — озадаченно заметил учитель. «Возможно, курс обучения несколько урезали», — предположил я. «Возможно», — задумчиво заметил наставник, после чего снова замолчал. Я же сосредоточился на прохождении коридора. Эта полоса испытаний была очень похожа на то, что наставник создал для моей тренировки. Никогда бы не подумал, что мне действительно пригодится опыт ее преодоления. Благодаря моим новым навыкам и тому, чему я научился на тренировках дома, я смог довольно легко избежать всех ловушек и пройти это испытание без единой царапины. Моя гибкость помогла мне миновать все лезвия вылетавшие из стен, моя скорость не давала провалиться в многочисленные открывающиеся под ногами люки. Любые препятствия я просто разрушал ударом железного клока. От отравленных дротиков и стрел помогала поступь призрака. В самом конце коридора, в просторном круглом зале, меня ждало последнее испытание. Двухметровый железный голем стоял в центре, терпеливо ожидая, когда я подойду. Как только я оказался в зале, он сразу же начал действовать. Сохраняя молчание, он напал, используя интересную технику боя. Это было впервые в моей жизни, когда мне пришлось столкнуться со столь грозным противником в рукопашном бою. Я, конечно, мог использовать свое духовное оружие и закончить бой одним ударом, но тогда какое бы это было испытание. Так что я попытался победить, используя только свои силы и знания о рукопашной схватке те техники, что освоил только что. Ну, и еще активировал защитную технику, покрыв свою кожу бронзовым загаром. Этот бой мне понравился. Хоть я и дрался с бездушной машиной, его техника, скорость и сила были на высоте. Так что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы поспевать за ней. Драка получилась очень техничной и быстрой. Отточенные приемы и удары с обеих сторон сыпались, как из рога изобилия. Блоки сменялись ударами с головокружительной скоростью. Я нападал и отступал, обманывал и хитрил, бил и убегал. Это было действительно весело. Я провел на этом бесславном манекене все свои смертельные техники и комбинации ударов, которые мне еще не приходилось применять. Его стальное тело выдержало все это, и даже не получилось серьезных повреждений, кроме вмятин. Будь это обычный человек, и он уже порядка двадцати раз был мертв. Этот тренажер позволил испытать на нем несколько боевых тактик и стилей, которые раньше я отрабатывал только на тенях. Но это было совсем не то, что работать в полный контакт, при этом рискуя своей собственной жизнью. Удары манекена были тяжелыми, быстрыми и невероятно сильными. Если бы я словил хоть один чистый удар, то и в самом деле мог оказаться в опасности. Хорошо, что в последнее время у меня появился опыт смертельных схваток, и я нисколько не растерялся, оставаясь собранным и отстраненным. Однако все хорошее имеет свойство заканчиваться. После нескольких часов схватки я начал чувствовать, что начинаю уставать, так что следовало заканчивать нашу схватку. Применив двойное усиление, я вышел на совершенно другой уровень и, подловив противника, нанес сокрушительный удар, используя железный кулак прямо в голову железному манекену. От удара его голова сначала смялась, а потом и оторвалась, его тело отправилось в полет. Пока оно еще было в воздухе, я использовал свою разрывающую пространство стрелу, В корпусе магического голема появилась аккуратная сквозная дыра, после чего он упал на пол и перестал двигаться. После моей победы железная дверь на другом конце зала открылась, позволяя мне подняться наверх. В небольшой комнате наверху меня уже ждал Роман. Выглядел он довольно помятым и зажимал рукой кровоточащую рану на боку. — Яко и тебя угораздило! — сочувственно заметил я, доставая из своего браслета заживляющую мазь. «А на тебе ни одной царапины», — улыбаясь, заметил он. «По сравнению с моими домашними тренировками, это была легкая прогулка. Немного преувеличил я, просто не смог удержаться и не похвастаться. Пока мы болтали...» — внимательно осмотрел рану и смазал ее мазью, что затягивало раны и останавливало кровь. «Что случилось?» Закончив обработку раны и нанеся поверх тугую повязку, спросил я. Нарвался на лезвие вылетевшие из стены. Потом пришлось сильно напрячься, чтобы пройти последнего противника. Немного виновато признался Роман. Потерял много крови, тогда выпей вот это. Сразу же постановил я и достал еще и эликсир жизни. Он должен был восстановить силы и ускорить заживление снабжая организм питательными веществами. Покорно выпив пузырек, мальчик облегченно выдохнул. Лекарство подействовало, уменьшая боль. Закинув его руку себе на плечо и осторожно поддерживая его за спину, встал, и мы пошли в сторону выхода. — Придет время, и это я буду таскать твою тощую шкурку, как пушинку, — убежденно заявил Роман, морщаясь от очередного движения. Когда это произойдет, я уже смогу закинуть твою неподъемную тушу хоть на луну. Не остался я в долгу. Снаружи нас уже ждала целая толпа. Как только мы появились, раздались приветственные и радостные крики, наши друзья и родные встречали нас возле входа. Люди почтительно расступились, позволяя нам беспрепятственно выйти. Как оказалось, подобного рода события случались здесь не так и часто. Так что поглазеть на нас, казалось, пришла половина города. Роман хоть и держался и делал вид, что с ним все в порядке, сильно вымотался и едва переставлял ноги при ходьбе. Пройдя арку, я тут же передал его в заботливые руки отца и с облегчением выдохнул. Даже и для меня это испытание не прошло незаметно, так что я позволил отцу усадить меня в закрытую повозку и везти в гостиницу. Пока мы ехали, рассказал ему о своих приключениях, правда, сгладив некоторые моменты, чтобы он сильно не переживал. И также я с удивлением отметил, что всего после двух дней тренировок моя духовная энергия снова увеличилась, и причем значительно. Настолько, что даже мои усиленные каналы едва справлялись. Это обстоятельство следовало обдумать и готовиться к прорыву на следующий уровень духовного развития. Добравшись до трактира, я устроил небольшой пир по поводу своего возвращения. У меня было настолько хорошее настроение, что я даже расщедрился на вкусные угощения. По правде сказать, я был просто невероятно голоден, так что в любом случае я собирался как следует подкрепиться, а всем остальным просто повезло. Столы просто ломились от разных явств. По доброте душевной я позвал и караванщиков. Мы все собрались завтра отправляться в путь, так что и это стоило отметить. Охранники и погонщики, конечно, не отказались и очень быстро влились в нашу пьянку. Атмосфера была настолько теплой и дружеской, что даже мои суровые телохранители немного расслабились и выпили за мое здоровье. Отец тоже не устоял и немного выпил, продегустировав местные вины и напитки покрепче. К ночи все это переросло в настоящую пирушку, с которой я незаметно и улизнул, предварительно оставив деньги трактирщику, так как я подозревал, что он не сможет добиться оплаты у захвелевших людей. В свою комнату я попал уже в полусонном состоянии и уснул еще, даже когда моя голова не коснулась подушки прямо в полете. В тот момент, когда в трактир вломилась компания людей из другого каравана, и началась драка, я благополучно пропустил. Еще позже пришла еще и, и городская стража, после чего начался настоящий хаос. Все успокоилось только к утру. Когда подключилась городская гвардия, и всех удалось окончательно успокоить. Заплатив штраф за устроенный беспорядок, глава каравана сильно заплывшим правым глазом объявил сухой закон до конца путешествия. И, проснувшись утром и увидев результаты вчерашнего побоища, я его в этом решении горячо поддержал.